Расказачивание 1917-1941 годы Для наименования Советско-германской войны 1941-1945 годов коммунисты, до катастрофы 41 года считавшие, что у них нет Отечества, приспособили позаимствованное из 1914 года название. Великая Отечественная. Однако к тому времени непрекращающиеся все годы советской власти массовый террор против населения собственной страны уже сделал неизбежным то, чего прежде в России представить было невозможным. Целые подразделения Красной Армии складывали оружие перед наступающим противником, а многие населенные пункты встречали завоевателей хлебом солью. Более того, огромное число бывших советских граждан с оружием в руках приняло участие в боевых действиях на стороне Германии. По разным подсчетам, их насчитывалось от одного до полутора миллионов человек. Это при том, что вожди нацистской Германии долгое время противились созданию чисто российских подразделений и провозглашению русскими патриотами своих антикоммунистического правительства и вооруженных сил. Одной из наиболее активных, последовательных и организованных антибольшевитских сил при этом, как и на первом этапе гражданской войны, были казаки. Причина этого стала в том числе политика советского руководства, направленная на физическое и духовное уничтожение казачества. Репрессии, обобщенные емко называемые «расказачивания», задуманы были революционерами задолго до 1917 года. И вовсе не в мифическом подавлении народных выступлений дела. Казаков советские историки обычно путали с конной жандармерией. Консерватизм взглядов, зажиточность, свободолюбие, любовь к родной земле, грамотность казаков неизбежно делали их врагами большевиков. В России до 1917 года довольно компактно жило более 6 миллионов казаков. Идеологи мировой революции объявили их опорой самодержавия, контрреволюционным сословием. Один из таких теоретиков, Рейнгольд, писал Ленину, «Казаков, по крайней мере, огромную их часть надо рано или поздно истребить, просто уничтожить физически, но тут нужен огромный такт, величайшая осторожность и заигрывание с казачеством». «Не на минуту нельзя забывать, что мы имеем дело с воинственным народом, у которого каждая станица — вооруженный лагерь, каждый хутор — крепость». Первые карательные акции были организованы большевиками сразу после Октябрьского переворота. Силами интернационалистов, особенно латышей, мадьяр, китайцев, революционных матросов, горцев Кавказа, иногороднего, то есть неказачьего населения казачьих областей, а уж затем это насилие вызвало участие казаков, до того пытавшихся соблюдать подобие нейтралитета в Белом движении. Террор достиг первого пика еще в ходе гражданской войны, оформившись известной директивой Оргбюро ЦК ВКПП от 24 января 1919 года. Речь шла о репрессиях против всего казачества. Тот подписанный Свердловым документ настолько важен в юридическом оформлении политики советской власти в отношении казачества, что стоит привести здесь его полный текст. Циркулярно, секретно. Последние события на различных фронтах в казачьих районах. Наше продвижение вглубь казачьих поселений и разложения среди казачьих войск заставляют нас дать указания партийным работникам о характере их работы при воссоздании и укреплении советской власти в указанных районах. Необходимо, учитывая опыт года гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления.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 которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против советской власти. Второе. Конфисковать хлеб и заставить всыпать все излишки в указанные пункты. Это относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам. Третье. Принять все меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой бедноте, организуя переселение, где это возможно. Четвертое. Уравнять пришлых иногородних казакам в земельном и во всех других отношениях. Пятое. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи. Шестое. Выдавать оружие только надежным элементам из иногородних. Седьмое. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления полного порядка. Восьмое. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно проводить настоящие указания ЦК постановляет провести через соответствующие советские учреждения обязательство Наркомзему разработать в спешном порядке фактические меры по массовому переселению бедноты на казачьи земли. Центральный комитет РКП-Б. Помимо массовых расстрелов были организованы продотряды, отнимавшие продукты. Станицы переименовывались в села, само название «Казак» оказалось под запретом. Директива Свердлова дополнялась и развивалась разного рода постановлениями. Так, проект административно-территориального раздела Уральской области от 4 марта 1919 года предписывал поставить в порядок дня политику репрессий по отношению к казачеству, политику экономического и, как подобного ему, красного террора. С казачеством, как с обособленной группой населения, нужно покончить. 3 февраля 1919 года появился секретный приказ председателя Реввоенсовета Республики Троцкого 5 февраля приказ номер 171 совета Южного фронта о расказачивании. Тогда же директива Донбюро ВКПБ прямо предписывала А. Физическое истребление по крайней мере 100 тысяч казаков, способных носить оружие, то есть от 18 до 50 лет. Б. Физическое уничтожение так называемых верхов станицы, атаманов, судей, учителей, священников, хотя бы и не принимающих участие в контрреволюционных действиях. В. Выселение значительной части казачьих семей за пределы Донской области. Г. Переселение крестьян из малоземельных северных губерний на место ликвидированных станиц. Мало того, Донбюро и совет требуют неукоснительного исполнения на местах своих директив, спуская по инстанциям документы подобного типа. Ни от одного из комиссаров дивизии не было получено сведений о количестве расстрелянных. В тылу наших войск и впредь будут разгораться восстания, если не будут приняты меры, в корне пресекающие даже мысли о возможности такового. «Эти меры — полное уничтожение всех поднявших оружие, расстрел на месте всех имеющих оружие и даже процентное уничтожение мужского населения», подписал сей документ, между прочим, будущий страдалец Иона Якир, тогда член РВС 8-й армии. Как писал в приказе воззвания в августе 1919 года Филипп Миронов, Сам своим сотрудничеством с большевиками, увлекший на предательство и гибель тысячи казаков, население стонало от насилий и надругательств. Нет хутора и станицы, которые не считали бы свои жертвы красного террора десятками и сотнями. Дон онемел от ужаса. Восстания в казачьих областях вызывались искусственно, чтобы под этим видом истребить казачество. Сам председатель Донбюро Сергей Сырцов, говоря о расправе с казачеством, его ликвидации, отмечал, станицы обезлюдели. В некоторых было уничтожено до 80% жителей, только на Дону погибло от 800 тысяч до миллиона человек, около 35% населения. После оккупации Красными Юга России репрессии прокатились по областям Кубанского и Терского войск. При выселении терских станиц Калиновской, Ермоловской, Самашкинской, Романовской, Михайловской, Осиновской Красные Горцы убили 35 тысяч стариков, женщин и детей и вселились в опустевшие станицы. За один лишь прием были вывезены на север и расстреляны 6 тысяч кубанских офицеров. К концу 1920 года остатки кубанской армии, преимущественно рядовые казаки, сложив оружие, расходились по домам. Казалось бы, реальный шанс для большевиков добиться замирения, однако советская 9-я армия лишь усиливала репрессии. В одном из ее отчетов учтены карательные акции за время с 1 по 20 сентября. Станица Кабардинская обстреляна артогнем, сожжено 8 домов. Хутор Кубанский обстрелян артогнем. Станица Гурийская обстреляна артогнем. Взяты заложники. Хутора Чичибабаихут, Армянский, сожжены дотла. Станица Бжедуховская сожжены 60 домов. Станица Чамлыкская расстреляно 23 человека. Станица Лобинская 42 человека. Станица Псибайская 48 человек. Станица Ханская расстреляно 100 человек. Конфисковано имущество и семьи бандитов отправляются вглубь России. Кроме того, расстреляно полками при занятии станиц, которым учета не велось. И вывод штаба армии. Желательно проведение в жизнь самых крутых репрессий и поголовного террора. Ниже зловещая приписка от руки. Исполнено. При так называемых конфискациях у казаков порой выгребались все имевшиеся вещи, вплоть до женского нижнего белья. Одновременно развернута была кампания обоснования террора в большевистской печати. Например, в феврале 1919 года газета «Известия наркомвоина», выходившая фактически под прямой редакцией Троцкого, писала «У казачества нет заслуг перед русским народом и государством. У казачества есть заслуги лишь перед темными силами русизма. По своей боевой подготовке казачество не отличалось способностями к полезным боевым действиям, Особенно рельефно бросается в глаза дикий вид казака, его отсталость от приличной внешности культурного человека западной полосы. При исследовании психологической стороны этой массы приходится заметить сходство между психологией казачества и психологией некоторых представителей зоологического мира. Мало того, получается, по мнению командования РКК, что казаки – царские сатрапы, так они еще что-то на вроде вредных насекомых, а раз так, к ногтю их. Российский пролетариат не имеет никакого права применить к дону великодушие. На всех них революционное пламя должно навести страх, ужас, и они, как евангельские свиньи, должны быть сброшены в Черное море. Вспоминая события тех лет, даже убежденный коммунист Михаил Шолохов пишет, Письмо Горькому, 6 июня 1931 года. Я нарисовал суровую действительность, предшествующую восстанию, причем сознательно упустил такие факты, как бессудный расстрел в Мигулинской станице 62 казаков-стариков или расстрелы в станицах Казанской и Шумилинской, где количество расстрелянных казаков, выборные хуторские атаманы Георгиевские кавалеры, вахмистры почетные станичные судьи, попечители школ и прочая буржуазия и контрреволюция хуторского масштаба в течение шести дней достигла солидной цифры — 400 с лишним человек. Активное истребление шло до 1924 года, после чего наступило некоторое затишье. Конечно, аресты продолжались, приутихла лишь волна бессудных расправ. Советская власть, изображая гражданский мир, добивалась возвращения иммигрантов, дабы окончательно ликвидировать угрозу с их стороны. в Первое время возвращенцев не трогали. К 1926 году на Дону оставались не более 45% прежнего казачьего населения, в других войсках до 25%, а в Уральском войске лишь 10%. Оно чуть ли не целиком снялось с места, пытаясь уйти от безбожной власти. Было уничтожено и выброшено из страны много казаков старше 50 лет, хранителей традиций. Заигрывание с казаками завершилось с окончанием НЭПа. Постепенно исчезли рискнувшие вернуться из эмиграции. Остатки прежней интеллигенции и офицерства. Все, кто, по мнению властей, еще мог возглавить сопротивление. Весной 1928 года советские газеты сообщили о раскрытии органами ОГПУ заговора спецов в Шахтинском районе Донбасса. Знаменитое шахтинское дело открыло череду сталинских политических процессов. И не лишний тут будет указать на обстоятельства, обычно остающиеся вне внимания исследователей. Город Шахты до 1920 года Александровск-Грушевский один из центров угольной промышленности на территории области войска Донского. На его шахтах рабочими и специалистами нижнего и среднего звена трудились многие казаки, вынуждены оставить родные станицы. И вряд ли выбор места показательного процесса против вредителей был случайен. Вслед за репрессиями против инженеров началась зачистка шахт и предприятий от неблагонадежного казачьего элемента. Казаков увольняли, лишали продовольственных карточек, что обрекало семьи многих на голодную смерть. Арестовывали, выселали, поднималась самая страшная волна расказачивания, окончательно накрывшая казачьи области и юга России. В январе 1930 года вышло постановление о ликвидации казачества как класса в пределах северо-кавказского края. Казаков выгоняли из куреней зимой, без продуктов и одежды, обрекая на гибель по дороге вместо ссылок. Власть готовилась к восстанию в казачьих областях. Более того, явно провоцировало его. Массовое выступление позволило бы вновь открыто истреблять казачество. Но восставать, в общем-то, было уже некому, ни оружия, ни вождей. Хотя были, конечно, и примеры сопротивлений, в том числе и вооруженного. Например, массовые волнения в феврале 1930 года в селах и станицах Барашковская, Веселовознесенская, Константиновская, Новый Егорлык, Новоманычская. А для подавления их на Кубани использовалась даже авиация. Небольшие же группы казаков продолжали борьбу вплоть до прихода немцев в 1942 году. Однако в целом по Северокавказскому краю, 97 районов Дона, Кубани и Ставрополье, коллективизация завершилась без особых эксцессов. Кулаки и прочий антисоветский элемент арестованы и высланы. Согласно сводке штаба СКВО, к 1 марта 1930 года по Северному Кавказу было изъято 26 261 человек, в большинстве своем казаков. Казалось бы, могло наступить очередное затишье, однако объявленный в конце 30-го года новый подъем колхозного движения закончился повсеместными выходами из колхозов и требованиями возврата имущества. Чрезвычайные меры в заготовительной политике, бескормиться, ухудшение ухода привели к значительному падежу скота. Уборка зерна в 1931 году по всему югу России Затянулась до весны 1932 года, а на Кубани наблюдался невиданно низкий урожай зерновых. 7 августа 1932 года был издан так называемый «Закон о пяти колосках» за любую кражу госсобственности, расстрел или, в лучшем случае, 10 лет с конфискацией имущества. За несколько колосков, сорванных, чтобы накормить пухнувших от голода детей, отправляли в тюрьмы их матерей. Направляемые в станицы уполномоченные, не имевшие представления о сельском хозяйстве, лишь усугубляли положение. В каждом встречном им виделся контрреволюционный элемент. Однако, повторюсь, ничего случайного власть не предпринимала, все было заранее продумано. Осенью 1932 года на Кубань прибыл испытанный боец в борьбе за хлеб на юге России, Корреспондент правды Ставский, сразу определивший настроение казаков как явно контрреволюционное. Белогвардейская вандея ответила на создание колхозов новыми методами контрреволюционной деятельности, террором. В сотне кубанских станиц были факты избиения и убийств наших беспартийных активистов. Наступил новый этап тактики врага — борьба против колхозов не только извне, как это было раньше, но и борьба изнутри. В Новотатаровской Ставский обнаружил 80 казаков, вернувшихся из ссылки, и тут же донес. «Местные власти не принимают никаких мер против этих белогвардейцев. Саботаж!» Вот и прозвучало страшное слово, ставшее на десятилетия чуть ли не нарицательным, для наименования этого периода времени, организованный кулацкими элементами Кубани. Классовый враг действует решительно и порой не без успеха. И решительный вывод — стрелять надо! Контрреволюционеров — вредителей! Осенью 1932-го, весной 1933-го года Невиданный голод охватил Украину, Северный Кавказ, Поволжье, Казахстан, Западную Сибирь, юг Центрально-Черноземной области и Урал. Территорию с населением около 50 миллионов человек. Систему черных досок, названных так по советской традиции, в отличие от красных досок почета, вел член ЦК ВКПБ, секретарь Северо-Кавказского крайкома ВКПБ, Борис Шибалдаев на доску позора заносились станицы, по мнению партии, не справившиеся с планом хлебосдачи 3 ноября 1932 года было издано постановление, обязавшее единоличные хозяйства, под страхом немедленной ответственности по статье 61 УК «Смертная казнь», работать со своим инвентарем и лошадьми на уборке колхозных полей. В случае саботажа, разъясняла краевая партийная газета «Молот», скот и перевозочные средства у них отбираются колхозами, а они привлекаются к ответственности в судебном и административном порядке. Принудительные меры встречали пассивное сопротивление. Людей вынуждали укрывать зерно для пропитания в так называемых «черных ямах». Местный актив кивал на вредителей, хотя совсем недавно юг России накрыли три волны раскулачивания и выселений. 4 ноября вышло новое постановление. По северокавказскому краю самыми отстающими признали районы Кубани. Кубань организовала саботаж кулацкими контрреволюционными силами не только хлебозаготовок, но и сева. Крайком партии совместно с представителями ЦК Комиссия во главе с Лазарем Кагановичем, Артем Микоян, Матвей Шкирятов, Генрих Ягода и другие, постановил за полный срыв планов посеву и хлебозаготовкам занести на черную доску станицы Новорождественскую, Медведовскую и Темиргоевскую, немедленно прекратить в них подвоз товаров, прекратить всякую торговлю, прекратить все ассигнования и взыскать досрочно все долги. Кроме того, предупредить жителей станиц, что они будут в случае продолжения саботажа выселены из пределов края, и на их место будут присланы жители других краев. В позорно проваливших хлебозаготовки районах Невинномысском, Славянском, усть лабинском Брюховецком, Кущевском, Павловском, Кропоткинском, Новоалександровском и лабинском была прекращена всякая торговля. Из Ейского, Краснодарского, Курганинского, Кореновского, отраднинского, Каневского, Тихорецкого, Армавирского, Тимашовского, Новопокровского районов Также приказано было вывести все товары, закрыв лавки. На совещании парт-актива края комиссия ЦК потребовала любой ценой завершить хлебозаготовки к декабрю. По всему краю начались повальные обыски для отобрания запасов хлеба у населения. Были созданы комсоды, комитеты содействия из наиболее оголтелых активистов. Молод сообщал. Ежедневно активы коммунистов открывают во дворах спрятанный хлеб. Хлеб прячут в ямы, в стены, в печи, в гробы на кладбищах, в самовары. Газета требовала. Эх, тряхнуть бы станицу, целые кварталы, целые улицы. Тряхнуть бы так, чтобы не приходили по ночам бежавшие из ссылки враги. Окруженные войсками, активистами станицы и хутора превращались в резервации с единственным выходом на кладбище, в ямы скотомогильников, глиняной карьеры. Вспоминает Варивода, в то время секретарь комсомольской организации станицы Новодеревянковской. «Созвали комсомольцев и пошли искать по дворам хлеб. А какой саботаж! План хлебозаготовок был выполнен, все сдали. За день нашли в Скирде один мешок пшеницы. Нашли!» Вот это и было надо. С этого и началось. Станица была объявлена вне закона. Сельсовет распущен. Всем руководил комендант. Окружили кавалерией ни зайти, ни выйти, а в самой станице на углах пехотинцы. Кто выходил после девяти часов вечера, тех стреляли без разговору. Закрыли все магазины. Из них все вывезли до последнего гвоздя. Для политотдела был особый магазин, там они получали сахар, вино, крупы, колбасу. Три раза в день их кормили в столовой с белым хлебом. А таких, как я, активистов, тоже три раза в день кормили, хлеб давали, 500 грамм, не белый, а пополам с макухой. Люди приходили к столовой, тут же падали, умирали. В.Ф. Задорожный из низамаевской рассказал. В конце 32-го года в станицу вошло латышское военное подразделение и отряды местных активистов. Станицу оцепили, никого не выпускали и не впускали. Особенно старались местные комсоды, среди которых выделялся Степан Бутник. Он, обходя подворье забирал не только съестное, но и имущество. У задорожных ему приглянулась усадьба со всем хозяйством, Он выгнал хозяев и поселился там. О свирепости комсодовцев рассказала и Таисия Ивановна Клименко. Под благовидным предлогом они начали сами советовать укрывать зерно. Затем, выследив, заявляли и указывали, где что припрятано. Прямо на подводах они развязывали узлы с барахлом и делили награбленное между собой. У кого сохранились коровы, всех заставляли вывозить покойников в 12 траншей, что вырыли на окраине станицы. В ямы сбрасывали и еще живых, потому там слышался постоянный стон, а наполненные ямы как бы пошевеливались от потуг, пробующих выбраться. Были и случаи людоедства. По словам Таисии Ивановны, у ее напарницы по бригаде Василисы Бирюк Девчата Мирошника поймали младшего братишку, убили и в горшках засолили мелкими кусочками. Станичники старались не выпускать детвору за ограды дворов. Убийц-людоедов называли резунами. Сотни семей были отправлены в Сибирь и на Урал. Станица буквально опустела. Из 16 тысяч прежнего населения осталось около 3,5 тысячи. И сейчас в Низамаевской живет всего 3266 человек. И снова вспоминает Варевода. Голые, как попало набросанные на горбы, кто висел через дробины головой, у кого руки висели до земли, кто одну или обе ноги задрал вверх, окоченелые враги народа совершали последний путь на цегельную, на бакай. Там был раньше кирпичный завод, и глину брали для карьера. Бросали всех в братскую могилу, от младенцев до бородачей. Бросали и живых еще, но таких, что уже все равно дойдут, умрут. Ночью Зайцев, комендант, вызвал к себе председателей колхозов. Я под окно, подслушиваю, вызовет председателей колхозов и спрашивает. «У тебя сегодня сколько сдохло? Семьдесят человек. Мало. У тебя?» «Пятьдесят человек! Мало!» Писатель Левченко привел фрагменты переписки кубанцев с родственниками в эмиграции. Пишет в Югославию мать казака. «На самый Новый год пришли к нам активы и взяли последние три пуда кукурузы. А потом позвали меня в квартал и говорят, не хватает четыре килограмма, пополни сейчас же. И я отдала им последнюю фасоль, но этим не закончилось. Они наложили на меня еще двадцать рублей штрафу и суют мне облигации, которых я уже имею и так на восемьдесят рублей. На мое заявление, что мне не на что их взять, мне грубо ответили, «Не разговаривай, бабка, ты должна все платить, так как у тебя сын за границей». Так что, милый сынок, придется умереть голодной смертью, так как уже много таких случаев. Харчи наши последние, одна кислая капуста, да и той уже нет. А о хлебе уже давно забыли, его едят только те, кто близок к советской власти. А нас с каждого дня идут и грабят. В станице у нас нет мужчин, как старых, так и молодых. Часть отправлена на север, часть побили, а часть бежала кто куда. Приписка от дочери. Дорогой папа, хожу в школу-семилетку, в пятый класс. Была бы уже в шестом, но меня оставили за то, что я не хожу в школу по праздникам. Но я за этим не беспокоюсь, так как школы хорошего ничего не дают, только агитация и богохульство. Всем ученикам выдали ботинки, а мне ничего не дали, и говорят, «Ты недостойна советского дара, у тебя отец за границей, но я тебя по-прежнему люблю и крепко целую, твоя дочь Маша». Детей ждала участь родителей, вспоминает П.П. Литовка, живший в хуторе Албаши, станицы новодеревянковская Весной 1933 года одни подростки-дети в поле трудились от зари до зари под неусыпным глазом бригадира. От голода и непосильного труда мы падали на пахотные глыбы и умирали на работе возле дома. Все меньше оставалось нас, у многих и родных уже нет в живых. В некоторых станицах, например, Ольгинской, ГПУ арестовывало детей наравне со взрослыми. А в то самое время, когда Кубань буквально вымирала, когда, как пишет советский историк Натан Эйдельман, по всей Кубани опухших от голода людей сгоняли в многочисленные эшелоны для отправки в северные лагеря, Во многих пунктах той же Кубани на государственных элеваторах в буквальном смысле слова гнили сотни тысяч пудов хлеба. В декабре Молот пишет, «Мы очищаем Кубань от остатков кулачества саботажников и тунеядцев. Остатки гибнущего класса озверело сопротивляются. Нам на Северном Кавказе приходится считаться с тем фактом, что недостаточно классовая бдительность, что предательство и измена в части сельских коммунистов позволили остаткам казачества, контрреволюционной атаманщине и белогвардейщине нанести заметный удар по организации труда, по производительности в колхозах. Мы ведем на Кубани борьбу, очищая ее от паразитов, нанося сокрушительные удары партийным и беспартийным. По мнению комсомольской правды, многие первичные колхозные организации, а нередко и районные, превратились на Кубани в полностью кулацкие. Секретари райкомов и председатели райисполкомов стали саботажниками и перерожденцами. Их арестовывали и расстреливали. По краю было исключено из партии 26 тысяч человек, 45% коммунистов. Еще письмо брата-брату. Смертность такая в каждом городе, что хоронят не только без гробов, досок нет, а просто вырота огромная яма, куда свозят опухших от голодной смерти и зарывают. В станицах трупы лежат в хатах, пока смердящий воздух не привлечет наконец чьего-то внимания. Хлеба нет, в тех станицах, в которых есть рыба, люди сушат рыбные кости, Мелют их, потом соединяют с водой, и делают лепешки, и это заменяет как бы хлеб. Ни кошек, ни собак давно нет, все это съедено. Стали пропадать дети, их заманивают под тем или иным предлогом. Их режут, делают из них холодные котлеты и продают. А топленый жир с них голодные покупают. Открыли несколько таких организаций. В колодце нашли кости с человеческими пальцами. В бывших склепах найдено засоленное человеческое мясо. На окраине нашли более 200 человеческих голов с золотыми зубами, где снимали с них коронки для тарксина. В школе детям объявили, чтобы сами не ходили, а в сопровождении родителей. Исчезают взрослые, более или менее полные люди. В колхозах никто не хочет работать, все разбегаются. Вот второй уже год, поля остались неубранными. Масса мышей и крыс. Появилась чума в Ставропольской губернии. У нас тиф сыпной. Живем без всяких лекарств. Пытавшихся вырваться с охваченных голодом областей выдворяли обратно. 22 января 1933 года Сталин и Молотов предписали ОГПУ Украины и Северного Кавказа не допускать выезда крестьян. После того, как будут отобраны контрреволюционные элементы, выдворять остальных на места их жительства. На начало марта было возвращено 219460 человек. Отмечались случаи немедленной расправы с людьми на местах у железнодорожных станций. С ноября 1932 по январь 1933 года Северокавказский крайком ВКПБ занес на черной доске 15 станиц. Две донские – Мешковская, Боковская и 13 кубанских – Новорождественская, Тимиргоевская, Медведовская, Полтавская, Незамаевская, Уманская, Ладожская, Урубская, Старокорсунская, Старощербиновская и Плотнировская. По краю только за два с половиной месяца, с ноября 1932 года, брошено в тюрьмы 100 тысяч человек, выселено на Урал, в Сибирь и Северный край 38 404 семьи. Из станиц Полтавской, Медведовской и Урупской выселены все жители 45 639 человек. Уманская, Урупская и Полтавская – были переименованы в Ленинградскую, Советскую и Красноармейскую. В октябре 1994 года глава администрации края Харитонов возвратил Полтавской ее имя. На место выселяемых убитых и умерших от голода селили порой тех самых, кто их уничтожал. Так Полтавская Красноармейская заселена семьями красноармейцев, Новорождественское, сотрудников НКВД. Согласно справке огпу ГПУ от 23 февраля 1933 года, самый сильный голод охватил 21 из 34 кубанских, 14 из 23 донских и 12 из 18 ставропольских районов, 47 из 75 зерновых. Особо неблагополучны 11 кубанских районов. Армавирский, Ейский, коневский Краснодарский, Курганинский, Кореновский, Новоалександровский, Новопокровский, Павловский, Староминский, Тимошевский, Шовгеновский район Адыгейской автономной области и Курсавский Ставрополье. Даже к сегодняшнему дню население репрессированных станиц не может восстановить хотя бы до половины своего прежнего уровня. Всего, по подсчетам российских и зарубежных ученых, от Голодомора 1932-1933 годов погибло не менее 7 миллионов человек. Некоторые считают, что число погибших было гораздо больше, более 10 миллионов. Власти пытались уничтожить и память о них. Места братских захоронений не обозначивались. Книги записей рождений и смертей уничтожались а пытавшихся вести учет жертв, расстреливали, как врагов народа. Карательные акции затронули не только станицы, занесенные на черные доски. Одна только экспедиция особого назначения, латыши, мадьяры и китайцы, все кавалеры Ордена Красного Знамени, в Тихорецкой за три дня расстреляла около 600 пожилых казаков. Интернационалисты выводили из тюрьмы, раздев догола по 200 человек, и расстреливали из пулеметов. Приехавший из Кубани словенец доктор Александр Трушнович рассказывал в Югославии про коллективизацию и голодомор. Зажиточных казаков отправляли в Архангельскую губернию. Из первого транспорта никто живым не остался, все были перебиты холодным оружием. Для проведения коллективизации было прислано 25 тысяч рабочих от станков, 25-тысячники. Объявлено всю тягловую силу, орудия производства и землю сдать в стан Советы. Все необходимое для жизни будете получать пайками. Отобранный инвентарь пропадал без надзора. Лошади под присмотром назначенных конюхов, не хозяев, падали. На место сосланных присылали красных партизан из Ставропольской губернии и Центральной России. Жизнь окончательно ухудшилась, паёк начали выдавать не подушно, а на рабочего. В результате даже дети принуждены были работать. Но голод все увеличивался, умирали сотнями. Даже красные партизаны в течение месяца питались только сусликами. Большевики ни перед чем не останавливаются. Вздумалось разводить хлопок, выкорчевали возле станицы стебливской виноградники. И, несмотря на предостережение казаков, все-таки посеяли хлопок, а потом косили, как траву. Казаков на Кубани осталось мало, а они одеты хуже всех, отчасти желая замаскировать себя и больше походить на пролетариев. Удивительно ли, что именно из офицеров РКК, служивших в 1929-1934 годах на Дону и Кубани, и ставших свидетелями массового террора, многие позже вступили в казачьи формирования вермахта и части ро назовем хотя бы будущего генерала и командира 5-го Донского полка, Ивана Никитича Кононова. Не миновали казаков и волны арестов 1936-38 годов, те, что накрыли многих большевиков, в том числе и изобретателей черных досок. В итоге к концу 30-х было физически истреблено около 70% казаков. А сколько рассеяно по СССР и за рубежом, лишено памяти, родственных связей. Георгий Кокунько, редактор газеты «Станица», Москва.